Идти к Кириллу расхотелось. Он присел на нагревшийся, поросший порыжевшим мхом камень и вновь задумался. Вместе с прорвавшимися зрительными образами пришло много иной информации. Неполной, обрывочной, но все же подтверждающей некоторые полученные за последние месяцы знания. Или дающие частичные ответы на волновавшие Остина вопросы. Как будто ему открылся доступ к поврежденным базам данных. Люди. Хрупкие биологические существа, преодолевшие бездну космического пространства и заселившие данный мир. Так в скупых формулировках охарактеризовал их Кирилл. Опять-таки, не вдаваясь в подробности и пояснения. Почему он так осторожен в общении со мной? Ответа Остин не нашел. Его мысли, подстегнутые внезапным пробуждением памяти, вновь вернулись к засухе. Картины собственной гибели, конечно же, взволновали его, но не лишили здравомыслия. Просто проблема, над которой он размышлял уже много дней подряд, приобрела новые факторы риска и новые возможности ее разрешения. С тем, что происходило в прошлом, он рано или поздно разберется. Однако настоящее требовало немедленного вмешательства в сложившуюся ситуацию. Не первый месяц наблюдая за погодой, Остин все тверже приходил к пониманию. Грядет экологическая катастрофа, перед последствиями которой блекли драмы прошлых лет. Итак, что есть в активе? За климат отвечает некая установка, расположенная в недрах города. Теперь я знаю. Она называется атмосферный процессор. И еще... Когда-то я, по всей видимости, был связан с вопросами контроля климата. Выходит, я действительно смогу что-то изменить. Собственно, он же не для себя, не только ради индивидуально проделанной работы любимых нежно растений. Речь сейчас шла уже обо всей окружающей природе. Плохо без дождя. Откуда ему взяться, когда по наблюдениям засуха грядет нешуточная? Если в положении дел никто не вмешается, то одним сухим сезоном дело не завершится. За ним придет следующий, потом еще одно засушливое лето с такими вот сиротливыми обрывками облаков, а дальше уже и глобальные изменения не за горами. Значит, надо идти. Сидеть и рассуждать легко. Ему лично, если не брать в расчет любовь ко всему живому, засуха особого вреда не принесет. Но жить в пустыне нет уж. От одной мысли становилось не по себе. Отсюда до города четыре дня пешего пути. Мысленно прикинул он, вспомнив немногословные пояснения Кирилла. Сколько времени уйдет на медленное, тягучее и опасное продвижение по уровням мегаполиса, он не знал. Все внешние входы в зоны технического контроля замуровали еще лет сто назад, после так называемого бунта машин. Чего бунтовали, Остин не помнил. Нет, на людей он зла не держал. Жизнь – штука сложная. Она не грядка, на которой запросто можно рассортировать, что есть полезное культурное растение, а что сорняк. Жизнь, она, ну, как дикое целинное поле, смешанный травостой. Все сосуществует в гармонии. Из лесного луга, например, сорняков уже не потаскаешь. Там каждая былинка друг с другом связана. Так и в жизни. Нет четкой градации «вот ты плохой, а ты хороший». Особенно размыты подобные понятия у людей. «Пойду», — решил он, вставая с камня. «Попытка спасти окружающую природу стоит риска».